Глава третья. Выбор. Все бы хромые так танцевали. Как ему удавалось преподать на ногу и одновременно кружить меня по залу – загадка. Да и не надо мне было это понимать. Я просто наслаждалась музыкой, опытным партнером и беседой, больше похожей на вытягивание информации друг из друга. Одинаково безрезультатное. Чем больше спрашивала Яшу о жизни, тем виртуознее он уходил от ответа. Его интерес к моей персоне я пресекала так же лихо, отшучиваясь или переводя стрелки на что-то другое. Одним словом, хорошо поговорили, ни о чем. Но после вкусия все равно осталась очень приятное. Когда музыка затихла, кавалер галантно предложил мне руку, которую я охотно приняла, и, постукивая тростью, повел меня к самому дальнему диванчику, дальнему от Эвана, все это время сверлившего нас взглядом. Удивительно, что от такого внимания я не споткнулась, а мой спутник не потерял свою элегантную палку. Впрочем, далеко уйти нам не удалось. Вместо объявления очередного танца Ангелика, вылетевшая на середину зала, радостно воскликнула. «Время выбора, леди и джентльмены! Уверена, что каждый из вас уже нашел себе пару по вкусу, «Даже если не удалось ближе познакомиться со всеми участниками нашего свадебного отбора!» «Прошу вас встать полукругом!» Начала раздавать указания звонкоголосая фея. «Чтобы я никого не пропустила, когда буду собирать в схрон фанты!» «Фанты?» — переспросила пухленькая брюнетка, рядом с которой точно коршун вился лысый кавалер. «Ну, у нас же нет...» Будут уверенно заявила девочка, глядя на нее с облачка, висящего где-то в метре над полом. «Сейчас все окончательно соберутся, и все будет», — заверила она, весело подмигнув ее спутнику. Забавно, но мужичок, похоже, смутился, зато его пассия расцвела счастливой улыбкой. «Мы с Яшей как шли под руку, так и встали. И все было бы хорошо, если бы Эван не оттеснил моего соседа с другой стороны» и не занял его место, окинув при этом меня таким выразительным взглядом, будто я уже лет пять, как его жена, которая, пользуясь случаем, решила сходить налево. Напрасно он так. Если поначалу блондин меня заинтриговал и даже чем-то понравился, сейчас я откровенно его побаивалась. Принцесса, охотившаяся на Яшу, в отличие от Эвана, к нам не подошла, зато заняла позицию напротив — чтобы отлично видеть искомый объект и чтобы он, в свою очередь, постоянно лицезрел всю такую прекрасную ее. Я наморщила носик и поправила очки, запечатляя на камеру образ блондинки. Она меня по-прежнему раздражала, но значительно меньше, нежели мистер Совершенство. — Ловите снежинки! — радостно воскликнула Ангелика, пританцовывая на облаке. Раскинув в стороны руки и подняв вверх голову, она смотрела на большой светящийся шар, свисающий с потолка, а он излучал, или скорее извергал, целый поток сверкающих крупных ледышек, которые плыли по воздуху на радость почтенной публики и оседали в протянутых ладонях мужчин и женщин. «Это было так красиво, что я на время забыла об Эване». «Поймала?» — спросил Яша, улыбаясь правым уголком рта. «Ага, держу». Я ухватила за тонкий хвостик ледяную красавицу. Размером она была с лист, но совершенно невесомая и, что странно, не холодная. «А теперь золотые перья!» — торжественно сообщила Ангелика, и многофункциональный шар, будто рук изобилия, осыпал нас хм, перьями. Действительно золотыми. В пишущие инструменты с пушистыми хвостиками они превращались, только попав в чьи-то руки. А так, перышки как перышки, разве что блестят. Возникла малодушная мыслишка прикарманить себе парочку на память, но я решила не рисковать. Зато все старательно снимала, пытаясь не вертеть головой, чтобы запись получилась идеальной. Красота ведь! Красотой надо делиться с миром. «Напишите на снежинке номер того, кто вам понравился больше всех, и запомните, мальчики выбирают девочек, а девочки мальчиков, а то бывали казусы!» Ведущая шутливо нам всем погрозила, вызвав ответные смешки. «Приступайте, я жду!» Она снова подняла руки, будто хотела дотянуться до люстры, и сияющий шар, реагируя на ее жест, отправил вниз последний сюрприз. Большую призрачную чашу. Судя по тому, как обняла ее Ангелика, этот полупрозрачный сосуд был очень даже осязаем. Мари, я выбрал тебя и рассчитываю на взаимность, напомнил о своем присутствии Эван. Адово пламя. Я только о нем забыла. Мари! Наклонился с другой стороны Яша, но договорить не успел, потому что я недовольно прошипела, забыв о привычном вы. «Если ты скажешь, что рассчитываешь на взаимность, я напишу номер вон того симпатичного рыжика, и не важно, что мы с ним даже не знакомы». «Вообще-то я хотел сказать, что у тебя тушь слегка потекла, но могу и помолчать». «Где?» Я занервничала. В чародейской лавке меня убеждали, что это самый стойкий грим на магической основе. И нати вам! Неужели чары в небесном замке и впрямь не действуют? «Вдруг и цвет волос сам собой смеется?» «Тут». Он аккуратно тронул кончиком указательного пальца уголок моего глаза, отодвинув очки. Присмотрелся, кивнул, довольный результатом своих трудов, и подарил свою фирменную кривую улыбку. «Так-то лучше. Не волнуйся, 33-е, ты по-прежнему очаровательна». «И как это понимать? Пошутил или серьезно так считают?» Я покачала головой, забыв об имплантах, которым такая встряска мешала работать, и тихо хмыкнула, видя, как узорчатая снежинка на глазах уплотняется, превращаясь в тончайшую пластину с резными краями. На ней-то я и вывела 21. Естественно, под прикрытием ладони, чтобы кое-кто ироничный не увидел, и кое-кто с замашками сталкера тоже. Пока писала, сосед со шрамом, как и я, выбрал себе пару, Затем перевернул снежинку, прячу результат от чужих глаз. Меня распирало от любопытства, и я выразительно посмотрела на Яшу. Он на Ангелику. И физиономия при этом была такая невозмутимая, что аж треснуть захотелось. Сообразив, что слишком увлеклась игрой в циферки, я смущенно улыбнулась девочке на облаке и тоже принялась ждать. «Закончили — Закончили? — спросила она. Нестройный хор голосов и отдельные кивки стали ей ответом. «Тогда бросайте фанты сюда!» — скомандовала фея. Она опустилась ниже и начала облетать с протянутой чашей гостей. Шанс увидеть номер Яши во время попадания пластины в схрон успехом не увенчался, потому что похожие на картонки снежинки свернулись трубочками, спрятав числовое отражение чужих симпатий. Что ж, Иногда можно и превозмочь любопытство. «А дальше что?» — снова спросила нетерпеливая брюнетка, когда Ангелика собрала последние результаты. «Веселитесь, отдыхайте», — ответила девочка. «И не забывайте поглядывать на арки. Как только туман рассеется, над ними зажгутся ваши номера, указывая верный путь. Тогда и состоится второй тур». «А...» «Всему свое время, Айрин!» — мягко перебила ее ведущая, прижимая к груди чашу с фантами, будто драгоценный дар. Мне даже почудилось, что карточки снова засеребрились, замерцали, точно свежий снег. Или это светилась сама чаша? Ангелика умчалась прочь и скрылась в тумане, а в зале снова заиграла музыка, послышался смех и говор гостей, делившихся впечатлениями. «Потанцуем?» — спросил Эван, поймав меня за локоток. И тон его, и взгляд говорили. «На этот раз не отвертишься». «Ты обещала, Мари!» — с нажимом добавил он. Я почувствовала, как напрягся Яша. Даже воздух между нами стал каким-то тяжелым, вязким. Понимая, что этот не лишённый благородства джентльмен может и в морду дать моему навязчивому поклоннику, предостерегающе сжала его руку и тихо сказала... Пойду, раз обещала. Хотя, если подумать, обещанием мои слова можно было назвать с большим натягом. От меня не убудет. Драка — это, конечно, хорошо для репортажа, эмоционально, зрелищно. Но только если яблоко раздора не я, а кто-то другой. К тому же я искренне переживала за своего защитника, его и так жизнь побила. Не хватало еще нарваться на кулак блондина на глазах у пятидесяти гостей. К чести Эвана он терпеливо дождался, пока я распрощаюсь с предыдущим кавалером. К чести Яши препятствовать моему решению он не стал, но и далеко не ушел. Встал у ближайшей колонны и, вертя в руках трость, принялся сверлить нас взглядом, как Давичи делал блондин. К своему стыду признаюсь, что мне это даже понравилось». А потом к Якову белым вихрем подлетела сахарная блондинка, чем и подпортила мое прекрасное настроение. Хотя, казалось бы, с чего. Сама кружу по залу в объятиях мистера совершенства, который вновь источает обаяние, осыпает меня комплиментами. А не первый свежести уродец с каменной физиономией беседует с принцессой. На кой мне мужчина с фальшивой хромотой, слепым глазом и раза в два меня старше? «Правильно, не нужен. Мне тут вообще никто не нужен». «Эх, надо было все же выбрать рыжего незнакомца под номером 13 или написать ноль на снежинке, чтобы сразу стало ясно, не понравился никто». Немного позднее. Северьян придирчиво смотрел на удивительно красивую пару. Воздушная, как зефир-шатенка с шоколадными глазами, и высокий светловолосый хм, крем, который очень хотелось размазать по начищенному до блеска полу. Инстинкт защитника вопил и требовал вырвать нежное создание из лап смертельно опасного кавалера. Но в опасности Эвана, конкретно в смертельной, ведьмак как раз-таки и сомневался. Слишком напористо вел себя блондин, слишком открыто. А ведь Инкуб наверняка знал, что письмо с приглашением прочитано кем-то из следственной группы, потому что других в опечатанном помещении попросту не могло быть, и что искать его будут на отборе, тоже должен был догадаться. А этот хлыщ вёл себя нарочито неосторожно. Или он по жизни такой? Испорченное дитя богатенького папочки, привычное получать все, на что укажет перст. Север таких терпеть не мог, а Мари, судя по улыбке, новый кавалер все-таки нравился. Жаль, он думал, она умнее. «Ты скоро прожжешь в них дыру!» — невольно прошипела сирена, тоже глядя на танцующую пару, с затаенной завистью и откровенным непониманием. «Что Вельский нашел в этой бледной моле? Кроме роскошного платья и посмотреть не на что». Мелкая, щуплая, грудь второго размера, не больше, плечи угловатые, волосы. Ладно, волосы ничего. Густые, блестящие, со светлыми прядями в каштановой гриве. Но цвет такой посредственный, что взгляд не цепляет. Еще и старомодные очки. Сейчас можно было сделать любую операцию на глаза по приемлемой цене. А если нет, то купить один из видов линз. Очки носили только древние бабки, И это вот моль, которую старательно обхаживал ее мужчина. Ее! Оракул же сказала, что они идеально подходят друг другу. И альвенги, одобрившие заявку Лорель на участие в свадебном отборе, лишь подтвердили слова слепой старухи из подводного храма. Тогда почему северьян, сухо отвечая на вопросы сирены, а то и вовсе их игнорируя, пожирал глазами другую? «Ты точно выбрал меня в первом туре?» На всякий случай уточнила она, дернув его за рукав, да так и не убрала ладони с предплечья. «Мы же договорились». На этот раз он соизволил на нее посмотреть. С высока, будто надоедливой молью, была она, а не та шатенка. «Ты не срываешь мое прикрытие. Я пишу на карточке твой номер». «А в следующем туре...» тоже напишешь мой. А следующем договора не было. Чуть насмешливо ответил охотник и аккуратно повернул трость, снимавшую гостей, к рыжему парню приятной наружности, который смешил свою молоденькую партнершу, кружая ее по залу. Этот джентльмен тоже подходил на роль инкуба. И хотя ведьмаку очень хотелось арестовать именно Эвана, Он продолжил методично отслеживать остальных кандидатов, намереваясь потом составить их фотороботы и разыскать каждого, чтобы тщательно проверить биографию и вычислить маньяка, ворующего не только молодость своих женщин, но теперь и жизнь. «Так давай договоримся», — осознав ошибку, потребовала Лорель. «Поздно». «Ты не можешь?» Туман рассеялся. Надарками зажглись номера участников перебил он ее возмущенный вопль, безжалостно отцепляя холеные пальчики с перламутровым лаком от своей руки. «Пора отправляться на второй этап этой клоунады», — сказал и ушел, оставив сирену глотать ртом воздух. «Ну и хам». Бархатные нотки мужского голоса заставили возмущение отступить. «Как можно бросить такую красавицу?» Обернувшись, Лорель увидела участника с номером одиннадцать на плече. «Меня зовут Виктор. А как зовут вас, прекрасная принцесса?» Высокий широкоплечий брюнет с улыбкой Бога галантно поцеловал ее руку. «Лорель!» — какетливо мурлыкнула блондинка. «Ну почему не Виктор был единственным мужчиной-сиреной, а тут несносный упрямец в гриме?» Этого джентльмена, судя по восхищенному взгляду, обращенному к ней, она бы быстро обольстила. Через десять минут. С Яшей нас, Альвенги, как выяснилось, развели. Зато номер 50 призывно горел над одной из арок рядом с номером 33, что вызвало у меня состояние близкое к панике, а у Эвана, идущего рядом, победную улыбку. Счастье, что кроме наших номеров там были и другие. Забавно, но за арочными проходами, расположенными, казалось бы, на одной стене, открывались совершенно разные виды. Там, куда приглашали нас, был залитый солнечным светом сад, расстеленный на поляне плеты, несколько корзин для пикника. Даже зверушки какие-то бегали, мелкие, пушистые, с виду вроде зайцы, но почему-то четырехухие и шестилапые мутанты местного разлива, ну или просто качественная иллюзия. Ведь если подумать логически, откуда в замке сад под открытым небом? Яшу с его принцессой, которая сияла не хуже Эвана, найдя их номера в одном списке, ожидала терраса с накрытыми столиками и с видом на горное озеро. Другие группы гостей должны были отправиться на пляж с баром, украшенным цветочными гирляндами, или в подсвеченный ночными фонарями ресторан. По всему выходило, что дальше нас будут кормить, причем в романтической обстановке. Интересно, что за выбор потом заставят сделать? Курицу или утку? Апельсины или персики? Главное, чтобы не предложили мне Эвана под шубой и с яблоком в зубах. Чуть дальше проступила еще одна арка. Она по-прежнему была затянута туманом, и никакие циферки над ней не горели. Но мое любопытство требовало, если не сунуть туда нос, то хотя бы прогуляться поблизости. Зачем-то же пятый выход альвенги открыли, правда? А раз он здесь есть, неплохо было бы выяснить, куда ведет. Заодно и от навязчивого красавчика отделаюсь, хотя бы ненадолго. «Куда это ты намылилась?» Эван снова изображал ревнивого супруга, зорко бдящего за своей неверной женой. И почему этот тип не мог удержаться в образе хорошего парня больше пары минут? Только-только начал вести себя прилично, как его снова занесло. Я закатила глаза и тяжело вздохнула. Потом медленно обернулась, окинула выразительным взглядом белобрысого нахала и вполне правдоподобно соврала. «В дамскую комнату?» «Она в другой стороне», — не повелся на ложь дотошный блондин. «Слушай, мы еще не женаты, чтобы ты следил за каждым моим шагом. Раз иду, значит, надо. Прогуляться хочу, ноги размять и о жизни подумать. Я могу составить компанию». «Не стоит». «Но я хочу». «А я нет». «Или мое мнение ничего не значит», — взглянула на него с вызовом. Слава лунной матери ему хватило ума отступить. «Жду тебя на пикнике, Мария», — сказал он, пряча недовольство. «Смотри, не заблудись». «А львенги выведут», — отмахнулась я. Удостоверившись, что Эван ушел вместе с большей частью нашей группы в солнечный полдень цветущего сада, медленно побрела вдоль дверей во второй тур. Пока припиралась с кавалером, упустила из виду Яшу вместе с его блондинистой тенью. Решив, что это даже к лучшему, проверила, работают ли камеры в моих волосах и очках, затем тихо позвала Марка, надеясь, что наушник все же оживёт и порадует меня голосом друга. Однако тот по-прежнему был нем, как рыба. Ладно, обойдусь и без поддержки извне. Дойдя до арки, принялась вглядываться в густую дымку, надеясь хоть что-то там рассмотреть. Бестолку. А я, признаться, рассчитывала на новые интересные кадры для своего репортажа. Постояв немного и повздыхав разочарованно, собралась уже присоединиться к остальным, тем более Ангелика активно всех поторапливала, как вдруг услышала тихое «Прости». Голос был как привет из прошлого. Я на миг замерла, не веря собственным ушам, а потом бросилась в туман, сдавленно прошептав «Мама!» Уда! раздалось за спиной. Меня грубо схватили за руку, но не смогли остановить. Более того, влетев в вязкое марево, я утянула за собой и Яшу, чей изрядно простуженный баритон не спутала бы ни с чем другим. Опять он подкрался бесшумно. Дежавю. За стеной тумана оказалась лунная ночь в жутковатом лесу. По земле вуалью стелилась белесая дымка, в которой мы стояли едва ли не по пояс. Слышала про кошку, которую сгубило любопытство. Шипел невольный сопровождающий, продолжая сжимать мою руку выше локтя. — Будут синяки. — Это про тебя, Мари. Ага, — отозвалась я, даже не пытаясь вырваться. Вглядываясь в пейзаж, я отчаянно искала маму, но, увы, безрезультатно. — Надо быть полной идиоткой, чтобы так рисковать без видимой причины и на чужой территории. — Ага, — повторила снова, не сильно вслушиваясь в его воспитательную речь. — Ты беспросветно глупая или безбашенно смелая? — Ага. — Что ага, Мари? — рыкнул Яша, склонившись к моему уху. Дыхание обожгло кожу, вызвав странное волнение. Вздрогнув, я обернулась и пару раз растерянно моргнула, будто только что обнаружила мужчину. Я запнулась, не зная, стоит ли делиться с малознакомым джентльменом личными переживаниями. Он выразительно приподнял бровь, побуждая к ответу, и, тяжело вздохнув, я решилась. Я мамин голос услышала. «А подумать о том, что твоя мама делает в замке Альвенгов, куда пускают только по одобренным приглашениям не судьба...» «Мама умерла». «Тем более». «Ты не понимаешь!» — воскликнула я, раздражаясь, и выдернула свою руку из его хватки. «Прежде чем сюда прийти, я перелопатила кучу материала про остроухих оракулов. Они способны не только находить идеальные пары, но и контактировать с миром духов, сдвигая временные рамки». «Некромаги тоже контактируют. Дальше что?» «Некромаги не в состоянии вызвать душу давно умершего человека. Львенги другое дело. Конечно, это могли быть просто баки, но вдруг...» «Тебе много о них известно», — прищурился он. «Да, и я рассчитываю выяснить еще больше». «Так и знал, что ты сюда невозлюбленного искать пришла. Отчего ты развеселился, Яша? Сыщится или нет? Журналистка». «Угадал?» «Какая тебе разница?» — насупилась я. «Сам тоже не шибко похож на жениха, жаждущего вступить в брак». «Почему это?» — он озадачился. «Потому что тот, кто идет на свидание с любовью всей своей жизни, как минимум бреется». «Пусть полюбит меня таким, какой есть». Он хитро усмехнулся. «Иначе что это за любовь такая? Избирательная». «Ну да, ну да. И фальшивая хромота тебе нужна для проверки избранницы на вшивость. Если полюбит небритого и хромого, значит, точно подходящее, так?» Он пожал плечами, не подтверждая и не опровергая мою догадку. Захотелось узнать, зачем ему в таком случае трость? Но в кустах мелькнула белая тень, и я, забыв о яше, рванула туда». Успела всего пару шагов сделать, прежде чем нога соскользнула в притаившуюся в тумане воду, и, не чувствуя дна, я начала с испуганным ай проваливаться в глубокую лужу или в реку, а может и в болото. Тень же растаяла без следа, будто ее и не было. Упасть мне, естественно, не дали, чего нельзя сказать о туфельке. — Это же мои любимые платформы! — взвыла я, порываясь вернуть свою потерю. «А нафиг было лезть куда не следует, не проверив дорогу», — припечатал спаситель. «Пусти!» — потребовала, вырываясь из плена, хм, трости. Яша удерживал меня, расположив палку поперек туловища, так что образовалось своего рода кольцо, причем довольно тесное. «Как в одной туфле теперь ходить?» — начала давить на жалость я. «Хромать, как ты! Вот уж увольте! Пусти, пока еще можно достать!» «Уверена!» «Нет, но попробовать стоит!» Он резко отступил, убрав проклятую трость, давившую мне на живот, и я невольно пошатнулась, потеряв опору. Стоять на одном каблуке и правда было жутко неудобно, особенно когда под босой ступней скользкая холодная трава. Чтобы не зацикливаться на неприятных ощущениях, я задала отложенный вопрос. «Зачем тебе трость?» Присев на корточки, начала шарить рукой в густом тумане, но вместо воды наткнулась на что-то большое и пупырчатое, которое дышало. На миг я застыла, обдумывая ситуацию, а потом вскрикнула и швырнула в него клач вместе с блокнотом. Неопознанное существо замерло, обалдев от моей наглости, затем громко зевнуло, щелкнуло, как мне показалось, зубами и начало подниматься из тумана. Отшатнувшись, я плюхнулась на траву и принялась торопливо отползать, теряя вторую туфлю а вовремя подскочивший Яша поприветствовал похожую на рогатого крокодила зверюгу ударом трости промеж налитых кровью глаз. «За этим!» — буркнул он, глядя, как вышеупомянутые глаза съезжаются в кучу, а само животное с тихим всплеском уходит под воду. «Что за этим?» — не поняла я, продолжая сидеть на кочке и зачарованно смотреть на странную дымку, таившую в себе не только мою обувь, но и монстров а могла бы любоваться сейчас на пушистых зайчиков с двойным набором ушей. «Трость, — говорю, — за этим». Он рывком поднял меня на ноги и чуть встряхнул, возвращая в реальность. «А тебе очки зачем?» — спросил, снимая их. «Что?» — очнулась я. «А ну, верни!» «Зачем, Мари? Местный зверинец на камеру снимать?» «Откуда ты?» Я замолчала, осознав. «Не было никакой туши под глазом, да? Ты специально это придумал, чтобы лучше рассмотреть оправу!» Он снова улыбнулся правым уголком губ, а я, ткнув пальцем в небо, мстительно заявила. «У тебя борода отклеилась!» И возлековала, заметив, как он машинально поправляет свою нарочито неопрятную растительность. Так и знала, что это тоже фальшивка. «А шрам? Шрам хоть настоящий?» От допроса с пристрастием его спас крокодил, который вернулся, вероятно, взять реванш. Еще и зрителей привел из числа чудовищ разной степени ужасности. «Нас съедят?» С присущей мне в такие моменты тормознутостью поинтересовалась я, придвигаясь поближе к защитнику. Но «Ну, а чего ты хотела? Послушных гостей кормят ужином, а через чересчур любопытные сами ужин. Все по справедливости» не скрывая сарказма, ответил Яша. «Прибила бы гада, но кто тогда будет нас спасать?» «Что дальше? Сбежим, или у тебя другой план?» «Думаю над этим». «Какой-то ты не сильно испуганный», — протянул я, прищурившись. «Почему?» «А ты?» «Я привычная», — сказала чистую правду, учитывая мой образ жизни. «И я привычный». Улыбка его была кривой и не только потому, что левая сторона лица не работала. «Привык ловить хищников», — пояснил Яша, вынимая из футляра, коим служила трость, длинный острый нож. «Ничего себе палочка! Мне бы такую!» «Потанцуем, Мари!» Я охотно кивнула, подобрав с земли камень, который нащупала ногой. «Помирать так с музыкой!» «И с танцами!» да. К тому же, не было еще случая, чтобы из замка Альвенгов не вышел кто-то из гостей. Хотя, наверное, ситуации, когда гости лезли без приглашения непонятно куда, раньше тоже не было. Рептилии, почувствовав наш воинственный настрой, притаились в засаде. Пользуясь их заминкой, Яша, волшебным образом излечившийся не только от хромоты, но и от сутулости, принялся плести путеводное заклинание. Быстро, ловко, профессионально. Я аж залюбовалась его мастерством, на время забыв и о монстрах, и о бочках, которые Мак спрятал во внутренний карман своего расстегнутого пиджака, заявив, что они будут только мешать, если придется драпать. Как в воду глядел. Громкая возня в тумане совпала со вспышкой активированного проводника, который точно яркая звезда повел нас по безопасному пути. «А туфли, туфли забыли!» — в последний момент вспомнила я. Но меня уже крепко схватили за руку и потянули прочь шаткого островка, который начал странно проседать и хлюбать, будто планировал уйти под воду вместе с нами. Ни хрена себе танцы! Пропыхтела, швырнув камень в поднявшуюся из болота жуть, больше похожую на бесформенного слизняка, нежели на рептилию. Зажигательные! отозвался мой заметно преобразившийся спутник разрубив пополам упитанную змею, атаковавшую нас, и шибанув магией крокодила. Заклинание попало ему прямо по рогам, один из которых с неприятным хрустом обломился, а глаза снова съехались в кучу. «Если выживем, с меня ужин!» — крикнула я, когда Яша резко вильнул в сторону, огибая неповоротливую абразину, вставшую на пути. Та разочарованно щелкнула зубами, поймав подол моего платья. Меня резко дернуло назад, но мужская ладонь, сжимавшая мою руку, удержала от падения и вырвала из пасти прожорливой зверюги. Ступни соднили, но это было меньше из моих проблем. Жалобный треск ткани сообщил об очередной потере, а крепкое словцо, слетевшее с губ, о моей реакции на оную. Я уже лишилась туфель и куска юбки. Что дальше? Если к концу отбора останусь в одном белье... «Кому-то точно придется на мне жениться». «Ну, или я просто одолжу у своего спутника пиджак в обмен на еще один ужин». «Ужином», будто подслушав мои мысли, процедил Яша. «Не отделаешься». Он откинул с дороги очередное живое препятствие, не дав ему как следует оскалиться. Поисковик призывно мигал, увлекая нас вглубь посеребренного луной леса. Под ногами была твердая земля, и это несказанно радовало, Но туман по-прежнему мешал видеть всю картину целиком, и из него нет-нет, да и вылезали какие-нибудь гады. Не то чтобы сильно агрессивные, но и недружелюбные тоже. Впрочем, проявить себя им никто не давал. Как только монстры оказывались на расстоянии удара, Яша отправлял их в последний путь или просто откидывал прочь, демонстрируя как прекрасную физическую подготовку, так и богатый арсенал боевых заклинаний. «Кто же ты все-таки такой?» — отдышавшись, спросила я, когда мы все-таки остановились передохнуть после довольно энергичной и насыщенной пробежки. «Кроме того, что маг, военный? Или, может, гвард?» «Почти», — сказал Яша, совершенствуя магическое плетение, которое вывело нас на безопасную поляну. «Действительно безопасно, потому что за последние несколько секунд к нам никто не подбежал, не подлетел» и даже не подполз. «Нас за использование магии не накажут?» — запоздало вспомнила я о правилах. «Одной провинностью больше, одной меньше», — пожал плечами он. «Куда теперь?» Я следила за отточенными движениями его длинных пальцев, не забывая при этом прислушиваться к враждебно настроенному окружению, в котором было все, кроме мамы, чей голос мне либо почудился, Либо меня просто сюда заманили, а я, как последняя дурочка, повелась. Но кому и зачем все это понадобилось? Неужели Альвенгам самим стало скучно от тематических балов, и они решили разбавить их крокодилами? На ужин. Э, -э опять? Признаться, его заявление меня насторожило. А ночей? Вот там и выясним. «На ужине!» «Значит, ты хотела попасть к Альвенгам, чтобы поговорить с спокойной матерью?» — спросил Яша. «Нет, конечно. Даже не думала об этом, просто шла за...» Я запнулась, в очередной раз решая, раскрыть свои планы перед этим мужчиной или не стоит. Что-то продолжало смущать в моем героическом спутнике. Не его любовь к маскараду, это я как раз прекрасно понимала и даже уважала. Какая-то подсознательная ассоциация, которую никак не могла поймать, не давала полностью довериться ему. Хотя, казалось бы, после пережитого мы должны были сильно сблизиться. «За материалом», — подсказал Яша, поворачивая веточку с нанизанными на нее грибами, которые жарились над раскаленными углями. «Точно». Я бросила в рот пару крупных ягод, любезно собранных для меня яшей. «За ним! Я же журналистка!» Произнесла так, что у большинства закрались бы сомнения в правдоподобности легенды. Но собеседник и бровью не повел уверенной в своей правоте. В принципе, он был близок к истине. Блогер, журналист, какая разница? Все мы охотники за горячим сюжетом. «Ну, а ты зачем пришел?» «Вернее, за кем?» — поддержала тему я. «Только не говори, что за женой. Не поверю», — заявила шутливо. «За кем-то следил? Ты сыскарь, я угадала?» «Можно и так сказать». Он по-прежнему уклонялся от прямых ответов, но давал понять, что я мыслю в верном ключе. Этого мне пока хватало. «И кто твоя цель?» Я съела еще немного малины. Сочная, сладкая, люблю такую. Надеюсь, не та блондинка, как ее её... Лорель. Надо же, имя рыбье. Хотя килька ей подошла бы больше. Вобла. Хрипло рассмеялся мой кормилец. Сушёная. Нет, заулыбалась я, бросив в рот очередную ягодку. Для сушёной у неё слишком много выдающегося рельефа. «Так и быть. Пусть будет ларель, Фарель. Хочешь?» Я протянула ему остатки малины, и он даже съел пару штук прямо с моей ладони. Колючая щетина пощекотала пальцы, вызвав приятное волнение. То ли слишком долгое отсутствие близких отношений с мужчиной сказывалось, то ли стресс давал о себе знать, но реагировало мое тело на Яшу более чем благосклонно. «Еще?» — спросила, когда он отстранился. «Сама доедай», — буркнул Мак, вновь уставившись на угли. Оказалось, что, говоря об очередном ужине, он настроил поисковик на еду. Надеялся с его помощью найти выход в соседнюю, хм, ну, назовем ее реальность, куда гости отправились на трапезу. Мы же обнаружили поляну с аппетитными ягодами и съедобными грибами. Причем в нашем мире они созревали в разное время года. Но после рогатых крокодилов и прочих шедевров чьей-то больной фантазии я уже ничему не удивлялась. Меню было скудным, но питательным, а мы после недавних приключений сильно проголодались, да и устали тоже. Счастье, что лес перестал пытаться нас прибить и даже расщедрился на угощение. Мы сидели у разведенного магом костра, жарили грибы на палочке и разговаривали, отдыхая. Путь перестал изобиловать зубасто-клыкастыми препятствиями где-то с полчаса назад. Но мелкие камешки, веточки и прочая гадость продолжали ранить мои босые ступни. Чулки не защищали. От них нетронутая осталась только верхняя часть, та, что с кружевами. Остальное было в многочисленных стрелках и дырках. Из сказочной невесты за считанные минуты я превратилась в чучело с хеллоуинского маскарада. Тушь размазалась... На этот раз по-настоящему, ибо даже стойкий макияж не выдержал таких передряг. Белое платье испачкалось и порвалось местами сильно, так что в живописно выкусанном разрезе теперь виднелась моя нога с ажурной резинкой на бедре. Причем виднелась сзади. Так что пиджак просить все-таки пришлось. Только этот паразит, косивший под калеку, без бесторга не сдался. Вынудил пообещать ему завтрак потому что ужин и обед в списке моих долгов уже значились. Первый – за спасение от болотной живности. Второй – за то, что пожилой джентльмен, в преклонном возрасте которого я теперь тоже сомневалась, часть дороги тащил меня на своей спине, желая уберечь мои многострадальные ножки от новых травм. На самом деле, за такое я готова была месяц водить его по ресторанам. Однако мой скромный рыцарь в качестве заслуженной платы взял с меня слово поужинать с ним один раз, но там, где он сам решит. Интрига, однако. Впрочем, почему нет? Главное выбраться отсюда живыми и, желательно, поскорее. И все-таки. Зачем ты здесь, Яш? Я вернулась к теме его задания. Из интереса. Немного помолчав, сказал Яша. Он попробовал жареный гриб, проверяя готовность. «Ещё по работе, но сама понимаешь, тайна следствия». «На, ешь!» Он протянул мне веточку с аппетитно пахнущим вегетарианским шашлыком. «Да малины, я уже сыта!» «Ешь!» — сказал. Теперь его тон стал приказным. «Неизвестно, будет еще возможность отдохнуть и перекусить или нет. Ешь, Мари, силы понадобятся». Я проверил, грибы совершенно безобидные. «Как скажешь», — не стала спорить я. «Не то чтобы испытывала сильный голод, но раз повар настаивает, почему не отведать приготовленное им блюдо? К тому же вышло очень вкусно». Ближе к концу трапезы к нам прилетел привет от альвенгов, спустившийся с небес в виде кленовых листьев желтого цвета и серебристых перышек. Едва мы их поймали, как бесплотный голос, принадлежавший незримой ангелике, торжественно сообщил». «Сделайте правильный выбор, и для вас откроется дверь на третий тур!» Прозвучало как слоган из рекламы, что лично у меня вызвало нервный смешок. Не поняла. Почесав кончик носа, я выразительно посмотрела на полную луну, с которой, собственно, и упали неожиданные дары. «А если выбор будет неправильный, мы тут жить останемся, что ли?» Невидимая девочка весело захихикала. Смех ее, похожий на перезвон колокольчиков, разнесло по округе лесное эхо. Стало не по себе, и я ближе придвинулась к Яше, который сидел на краю облюбованной нами коряги и сосредоточенным видом вертел в руках пустую карточку. Рядом лежала его многофункциональная трость, с которой маг не расставался. — Чей номер впишешь? — спросила сгорая от любопытства. Если он сейчас снова увернется от ответа, как в прошлый раз, тресну его ей-богу». «Разве у нас есть варианты, Мари?» — скосив на меня взгляд, сказал Яша. «Тут только ты и я. А выбирать, насколько понимаю, надо из присутствующих. Можно, конечно, вспомнить о рогатом крокодиле. Я все-таки дала ему подзатыльник. Не сильно, но посеребренную сединой шевелюру взлохматила, хотя она и так не отличалась аккуратностью. После недавних приключений особенно». «За что?» Возмутился он, перехватив мое запястье. «За сравнение меня с крокодилом!» «Ты права». Яша виновато вздохнул, затем прищурился, разглядывая мое лицо здоровым глазом, и иронично добавил. «Сравнение с пандой будет уместнее». «Ах ты! Сам ты крокодил!» Обиделась я, но быстро оттаяла, видя, как он выводит на своем клиновом листе номер 33. Помедлив немного... Я с фальшивой обреченностью написала на карточке «21». Думала, Ангелика выйдет из тени, чтобы собрать результаты, но, к моему удивлению, листья рассыпались пеплом в наших руках вместе с перьями. Едва волшебное пыльца растворилось в воздухе, как за деревьями возникла белая фигура, которую я уже видела раньше. Она, приглашающе нам, махнула и нырнула в наполненную белюсым туманом арку — которая теперь отчетливо виднелась между стволами двух осин. «Это что же получается? И был второй тур?» — Обалдело выдохнула я, переводя взгляд с двери на Яшу и обратно. «Вип-версия», — усмехнулся он. «Экстремальная. Специально для таких, как мы. Привычных», — напомнил он наш недавний разговор. «Охренеть!» — поперхнулась воздухом я а выбор, значит, мы сделали правильный. И, встретившись с ним взглядом, резко отодвинулась. «Охренеть!» — повторила снова, внезапно осознав, что остроухие, возможно, не просто так свели нас с Яшей в отдельной реальности. Ахри! Мари, смени пластинку!» — проворчал он, поднимаясь и отряхивая штаны. Костер давно потух, Но Мак все равно удостоверился, что от неосторожной искры пожара не будет. Пойдем, пока альвенги не передумали. А могут? Вполне, учитывая набор нарушенных нами правил. Я кивнула, торопливо встала, одернула юбку, плотнее закуталась в мужской пиджак и на деревянных ногах зашагала к цели, продолжая обдумывать ошеломившую меня догадку. Естественно, споткнулась, едва не добавив к своему плачевному состоянию еще и разбитый нос. Когда Яша, вручив мне свою драгоценную трость, поднял меня на руки, я была ему благодарна. И только когда он внес меня в ярко освещенный зал, полный других участников отбора, осознала, как это все выглядит со стороны. «Матери лунная, нас точно сегодня поженит.